Из жизни полиглотов. Пушкинский дом. Я служу в учреждении с длинным названием Институт русской литературы Пушкинский дом Российской академии наук. На самом деле просто Пушкинский дом. Это здание на набережной Макарова 4 в Петербурге туристы путают порой с Мойкой 12, но Пушкин в Пушкинском доме. Не жил. Жаль, конечно, потому что дом красивый, с колоннами, отчего бы ему там и в самом деле не жить. Будь на то наша пушкинодомская воля, мы бы его там поселили. Нам всем хочется сделать что-то для Пушкина, да и не только нам. Фотографию моей дочери на фоне Спасской башни Кремля одно немецкое издание сопроводило пояснением, что это Пушкинский дом. Несмотря на фактическую неточность, Немцы обнаружили знакомство с нашей системой ценностей. Есть своя логика в том, чтобы на главной площади страны стоял именно его дом. Пушкинский дом является одним из самых знаменитых музеев и рукописных хранилищ. Основан он был в 1905 году в первую очередь как хранилище рукописей и вещей Пушкинской эпохи. Это определило его имя и его научную судьбу. Со временем он стал авторитетнейшим центром по изучению русской литературы в целом. Значительная часть изданий Пушкинского дома — результат коллективного труда, предполагающего работу в некоем общем регистре. Среди наиболее известных коллективных работ можно упомянуть две многотомных истории русской литературы, академические издания Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Некрасова, Тургенева и других, Большую известность получила многотомная антология библиотека литературы Древней Руси. Феномен Пушкинского дома вряд ли объясним без обращения к традициям русской науки, по большей степени академической, чем университетской. В отличие от многих других стран, где академии теряются в ряду прочих научных сообществ оплотом фундаментальной науки в России, следует считать Академию наук. Частью этой научной республики посвятивший себя исследованиям и отказавшийся от преподавания, располагающий высочайшим авторитетом и избирающий своих immortals, является Пушкинский дом. Развитие Пушкинского дома как исследовательского и издательского учреждения не перечеркнуло его первоначального предназначения быть хранилищем. Главным сокровищем Пушкинского дома является, без сомнения, рукописи Пушкина, по которым осуществляются академические издания сочинений поэта В отделе рукописей Пушкинского дома хранятся автографы большинства наших классиков. Именно отсюда русская классика начинает свое победоносное шествие по стране, рассматривающей пушкинодомские издания как эталонные. Так обстоят дела сейчас, так было и в советское время. Власть, понимавшая, что не Достоевского, не тем более протопопа вакуума нельзя обвинить в антисоветской пропаганде, ощущало в то же время их абсолютную несовместимость с существующим строем. Может быть, поэтому тома собраний сочинений Достоевского или, скажем, памятников литературы Древней Руси невозможно было найти в открытой продаже. На конференции в Пушкинском доме приходили сотни людей. Объяснение этому можно видеть как в уровне представлявшихся докладов, и в именах выступавших. Играла роль и общая ситуация в стране. Испытывая целый ряд ограничений, культурные люди Советской России приобретали определенные особенности, отличавшие их от зарубежных современников. К таким особенностям можно отнести и повышенное внимание к гуманитарным наукам и умение вкладывать в их проблематику особый смысл. В историко-культурных работах, среди прочего, искали ответов на те вопросы, которые невозможно было открыто поставить в отношении современности. Посетителям научных заседаний предоставлялось самостоятельно строить необходимые проекции и видеть чуть дальше официально очерченных горизонтов. Пушкинский дом был по-настоящему народным домом. В нем были свои герои и властители дум, и он переболел всеми болезнями, которыми болело общество. Он не закрывался в годы блокады, И полуживые сотрудники института дежурили на башне здания, чтобы в случае необходимости тушить летящие сверху немецкие зажигалки. После войны, подобно многим другим академическим учреждениям, университетам, Пушкинский дом был местом идеологических проработок. К этому периоду относится замечание, сделанное в институтской уборной Борисом Михайловичем Эйхенбаумом: только здесь и дышится лих. Когда в Пушкинский дом пришел я, ситуация была уже другой. Самым привлекательным для меня местом был отдел древнерусской литературы, его возглавлял Дмитрий Сергеевич Лихачев. Любил я ходить и в литературный музей Пушкинского дома, где собеседниками вошедшего становились русские классики. Когда я аспирантом бродил по его залам, мне бросилось в глаза, что от большинства писателей остались, среди прочего, кошельки. Уже тогда я понял, что проблема заработка была для них не последней. Принадлежа к цеху современных литераторов, я пользуюсь банковской карточкой, но проблема от этого, как ни странно, не ушла. Наряду с «Медным всадником» и «Исаакиевским собором» Пушкинский дом давно уже стал одним из мифов Петербурга, обретя вторую литературную жизнь. В отличие от прочих литературных символов города, Пушкинский дом дважды литературен. Он является персонажем русской литературы, позволяя себе в то же время ее изучать. Своё последнее стихотворение Пушкинскому дому посвятил Блок. Это произошло благодаря настойчивости сотрудницы Пушкинского дома Евлалии Казанович, позвонившей Блоку с поэтическим заказом. Для интересующихся укажу телефон 6 12 -00 самым широким образом словосочетание Пушкинский дом трактуется в одноименном романе Андрея Битова. Название академического учреждения становится в нем обозначением страны, для которой литература и в первую очередь Пушкин значит очень и очень много. В определенном смысле Россия действительно является Пушкинским домом. В заключение интересный, что называется факт. Пушкинский дом положил начало целому ряду широко известных музеев. Так до 1953 года его частью была последняя квартира Пушкина, Мойка-12, а также Тригорская, Пушкинские горы, Михайловское и Царское село. Хранившиеся в Пушкинском доме предметы послужили основой экспозиции музеев Блока и Некрасова. Несмотря на расставание с такими привлекательными филиалами, мы, сотрудники Пушкинского дома, не расстраиваемся помня о том, что пушкинским домом остается вся страна, с этим легко примириться.